«Безличностный профан не в силах отказаться буквально от всего. Потому что некому отказаться. Его нет, профана. Понимаешь эту истину?» Спросил меня холодно Иван. «Да», — покорно и уверенно сказал я. И мурашки пробежали у меня по всему телу. «И вот», — сказал после короткой паузы Иван, «пример тебе. Евреи, а я тоже еврей, дети Бога. Библия тому свидетель». У нас очень развит зеленый-голубой цвет. А что значит зеленый-голубой? Творчество. Нам от многовековой практики легко дается, не исключительно, но в большинстве, работать на зеленом и голубом свете, контролировать эти цвета. Так Бог нам дал. Но если бы я не оставил свою привязанность к национальности, то я никогда бы не ступил на путь победителя. Мне не открылись бы синий, фиолетовый и белые цвета. Поэтому я отказался от еврейства, от своей принадлежности к национальности вообще, дабы выйти на высшее начало Вселенной. Каждая национальность не исключительно, но в основном не от природы, но от истории, концентрируется работает на Земле больше на одном-двух каких-то цветах. К примеру, верующие индусы близки к фиолетовому. Белому, золотистому. И вот почему их мало интересует заботит земная жизнь, а не своей цветовой крепости. Значит, сказал я, любая национальность это от невежества. Да. Но пройдет много лет, прежде чем профаны поймут, что они не русские, украинцы, евреи или китайцы, а дети, не земли даже, дети Вселенной. Эта политика космоса ей принадлежит будущее. Профанов большинство, и они всячески грызутся по поводу своего происхождения. Всячески привязывают себя, ограничивают национальностью, принадлежностью к вере и прочими условностями. Даже веря в Бога – это тоже привязанность и ограничение, и от этого ты должен отказаться. Как? И от веры в Бога? Да, и обязательно. Если ты веришь в Бога, значит ты уже кому-то подчинен. значит, ты уже не повелитель своего мира, а всего лишь житель мира того Бога, которому ты поклоняешься. Вера в Бога дана профанам, но кто переступит ее не так, как это пытались сделать бескрылые материалисты, а решительно и осознанно, тот и приобретет свой собственный мир, станет повелителем его и победителем, удостоится вселенского бессмертия. И наступило молчание. Я раздумывал над сказанным. В чем-то я был не согласен. Я понимаю твое смятение, неожиданно обратился ко мне Иван. Но, сказал он, вскоре ты сам поймешь, что вера в Бога нужна лишь профанам. Это им великое спасение от хаоса. Возможность оставаться профанами не раствориться, иметь стержень божественности, на которую нанизываются профаны все остальное, не его. Убери от фрофана все остальное, и останется только божественный стержень, и этот придуман воображением. Я продолжал раздумывать, слушая Ивана, и не заметил, как величественной картиной первой тайны священной книги Тота не стало. Она исчезла неведомо куда, и вселенская комната наполнилась только густым ледяным голосом Ивана. Профан и бог – это синонимы», – воскликнул Иван, и я содрогнулся от услышанного. «Предсмотри, — сказал Иван, — сколько профанов, столько и богов. Для профана придумана божественная множественность. Будто бог во всем и в каждом, чтобы оправдать существование профана, оправдать его безликость и смертность. Но тогда зачем нужны профаны, — удивился я. «Профаны и все прочее — пластилин, иллюзия, — сказал Иван. Ты сам все это придумал. Так вот и одумайся. Если я одумаюсь, Профанов не станет? Конечно. А что же тогда будет? А ты одумайся и увидишь. Но я не сознавал раньше, что это все и Профанов придумал я сам. Как же так? Значит, холодно отвечал Иван, кому-то стало необходимо, чтобы ты одумался. Снова наступило молчание. Достаточно. Приспустим флаг, сказал Иван. Я дам тебе сегодня первый урок астрала. С астральным телом ты уже знаком, спросил он? Да, покорно ответил я Но очень смутно, на ощупь Ясно, сказал учитель Тогда и он пару секунд помолчал Приступим, сказал он решительно и подошел ко мне Вообрази себе, свой позвоночник потребовал он Вообразил, сказал я Теперь мысленно передвигайся от копчика до макушки и обратно Как? С помощью чего? спросил я Представь себе теплый шарик и покатай его вверх-вниз, как я сказал. Покатал, звался я, через пару минут усердного, сосредоточенного молчания. Так, хорошо. Теперь постарайся почувствовать весь позвоночник горячим, хотя бы теплым, но натянутым, как струна. И это у меня получилось без особого труда. И я не заметил сообщить учителю о своем успехе. Почувствовал, сказал я. Молодец. Идем дальше. Учили приблизился ко мне еще ближе. Я ощутил его ровное дыхание. Сядь в лотос, потребовал он. Раньше мне никогда не удавалось сесть в лотос. Даже у Даланского я смог принимать лишь полулотос. А тут я сел. И так свободно, именно в лотос, будто мое тело стало пластилиновым. Сейчас постарайся полностью расслабиться и выдохнуть весь воздух из легких. послышался голос над моей головой. А когда выдохнешь, вообрази, что ты вдыхаешь не просто так, а что-нибудь реальное, что ты можешь мысленно увидеть. А вот это вдыхай смело, как на самом деле. А что лучше? спросил я. По желанию. Можешь вдыхать, к примеру, соринки, жидкость или еще другое, но при условии, что это должно быть окрашено в какой-то цвет. А какой цвет лучше? Поинтересовался я, боясь сделать что-нибудь не так. Я сидел за закрытыми глазами, каждую секунду порываясь выполнить поясняемое упражнение. Цвет любой. Это не важно сейчас, — подсказал голос учителя. Только он должен быть светлым. И ты вдыхаешь это, свое воображаемое, мысленно загоняешь это в копчик. Вдыхаешь медленно, где-то на счет до восьми. Я буду воображать пыль. Можно, спросил я. Голубую пыль можно. Теперь то, что ты вдохнул, остается в копчике, и оно постепенно разгорается, как бы жжет, обжигает. А сейчас копчик начинает гореть кроваво-красным цветом. Он похож на раскаленный уголек из костра. Медленно выдыхаешь на счет также до восьми. Вся энергия в копчике, остальная часть позвоночника, продолжает ощущаться теплой струной. «Вдыхаешь? Ничего. Пустоту выдыхаешь, потому что все осталось в позвоночнике, в раскаленном копчике. Выдыхаешь будто бы в себя, внутрь. Ясно?» – спросил учитель. Я кивнул, продолжая выполнять его приказания. «Поднимаемся выше», – повелел учитель. «Все то же самое, также вдыхаешь и выдыхаешь. Красный уголек продолжает гореть, но теперь загорается еще и оранжевый цвет». Он выше копчика на уровне лобка. Вообрази, что твой кровавый красный уголек начал вытягиваться в высоту по позвоночнику. И на том расстоянии, на которое он вытянулся, горит оранжевым цветом. Я и оранжевый цвет. Потом Иван научил меня, как распалить желтый цвет. И я, продолжаю мысленно вытягивать свой воображаемый уголек по позвоночнику, выявил желтый цвет на уровне живота. Таким образом... Я зажег и все остальные цвета. Зеленый на уровне грудной клетки, голубой на уровне шеи, синий на затылке, фиолетовый на макушке. Мой позвоночник огненно светился снизу и холодел кверху. От него исходил жар и холод одновременно. Все семь цветов радуги разноцветно сияли в моем воображении. Я продолжал таинственно дышать. Зажигай среднюю чакру, приказал учитель. И пояснил. Вообрази луч, мощный, красного цвета. Он исходит из центра твоей грудной клетки. Теперь проецирую этот луч на белый экран перед собой. На экране твой луч превращается в красный круг, в середине которого три треугольно расположенных крупных точки, того же красного цвета. Всем своим существом выражай состояние мира и добра. Не думай словами. У тебя только состояние мира и добра. Его полное, глубинное ощущение. Таким образом, перед тобой сейчас высвечен астральный символ выхода на Шамбалу. Мысленно чувствуем, представься Шамбале. Можешь что-нибудь попросить. И я представился. Шамбала. Я Сергей Истина. Житель Земли. Я пришел с миром и добром. Помоги мне увидеть Наташу. Я люблю ее. Помоги хотя бы ощутить ее присутствие. Все это я произнес не словами, а чувствами, и это мне удалось. Я потушил позвоночник в обратной последовательности и открыл свои глаза. Ивана уже не было, но о диво! На том месте, где я не так давно созерцал астральный символ первой тайны свечены книги Тота, возникли во множестве ряды книжных полок. И я поднялся на ноги и приблизился к этим полкам. На всех корешках многочисленных книг было написано «Сергей истина». «Господи!» — воскликнул я. Неужели это все? Я написал. Несколько минут я любовался, как ребенок перебирал радостными руками разноцветные переплеты своих книг, своих астральных книг. Несколько книжных полок именовались общим заголовком — рукописи. Я нагнулся, открыл первую попавшуюся картонную папку. и взял несколько исписанных и исчерканных листов бумаги оттуда. Неожиданный мой взгляд упал на черную бархатную штору, за которую я предполагал окно, и мне невыразимо захотелось поскорее отодвинуть ее. И я потянулся к шторе, и резко не задумываясь, отдернул ее в сторону всю. Яркий солнечный свет будто воспламенил меня с ног до головы. Передо мной действительно было окно. Мое окно, выходящее на зимнюю улицу утра. Я обернулся, огляделся по сторонам, но вместо космического пространства я теперь находился у окна в своей комнате. Но я вспомнил бумаги из папки, и тут я сладостно ощутил несколько листов бумаги в своей руке. Господи, они со мной, подумал я. И тут же принялся их читать. Они были написаны моим почерком. С трудом расшифровывая возможные исправления, я торопливо переписал все, что мог в общую тетрадь. Я очень боялся, что все эти бумаги растают, растворятся, мне даже некогда будет вдумываться в том, что я переписывал. Но когда последняя строчка словно оказалась переписана на чистовик, тетрадь, я успокоился, отлиснул несколько страничек назад и впервые прикоснулся к содержанию. И в моей голове звучали стихи. Мои стихи из астральной библиотеки. Кто? Бегу по ласковым дорогам. И по шипам воспоминаний. Там пыль столбом стоит ей Богу. В крови шипы. И все же манит. Как сон. И кто меня разбудит. И даже ночью чья-то сила. Я сплю и вижу то, что будет. А значит будет даже было. И в чьей-то памяти живущей. Сегодня может в умилении. Моей судьбы просторы гуще. Он вспоминает на мгновение. Иллюзия. Мы узники, мы время заучили, Мы думаем, что время приучили, С наручными часами неразлучники, а дело время нас уже наручники. Убеждай себя. Пока хоть что-то отрицаю, Во мне от мира в стороне, Лишь мира отблески мерцают, Весь мир вместился бы во мне. А потом все будет жизни, будет смерть потом, Вначале не желаем мне иначе. Растаться с материнским животом Не потальмуль, родившись горько плачем Все испытаем Радости, печали Все будет Жизнь и будет смерть потом Мы покидаем свой телесный дом С такой неохотой в начале. Тупик Он взглядами моими облицован Весь горизонт вокруг моей судьбы Всего до горизонта жизнь ходьбы Я горизонтом прочно окольцован. Но, может быть, с неведомых высот. Все взгляды мне свои удастся веско свести в единый взгляд, и горизонт тогда перешагнуть, как обруч детский. Часть пятая. Путь. Вы верите в Бога? В тихом утреннем коридоре отделения милиции, ровно в девять часов по повестке, я постучался в комнату 9. Да, отозвался чей-то бодрый голос, залокированный деревянной дверью. Я шагнул в комнату. В трех метрах от меня за столом, у пришторенного окна, сидел человек в штатском костюме и галстуке. На вид ему было лет сорок. поджарый, какой-то уютный. Во всем теле играет энергия. Лицо длинное отштриховано несколькими морщинами. Неприметный. Подобных людей я встречал очень часто, но быстро забываю. Можно? спросил я. Входите. энергично засуетившись с какими-то бумагами, точным мимоходом, но добродушно предложил он. Я за собой прикрыл дверь. Сердце у меня зачистило, но я решился. Вы, следователь, Васильев? Спросил я. Да, ответил человек в штатском. Я по повестке, сказал я, и подошел к столу следователя, и протянул ему бумажку за бледными голубенькими прожилки казенного штампа. На его чернильных линейках красовались несколько беглых слов, написанных шариковой ручкой. «А, хорошо», — сказал следователь, просмотрев повестку и узнав из нее, кто к нему явился. «Вот вам бумага, вот ручка», — услужливо предложил он. «Напишите свою автобиографию». Подобное предложение поразило меня. Я ожидал худшего, но пока все происходило довольно загадочно и все же благополучно. Пока благополучно. Свежие листы машинописной бумаги стопкой лежали передо мной на столе, за которой я уселся. Следовательно, что-то перелистывал, вчитывался, отмечал красным и синим карандашом. А я тайком посматривал на него, думал о себе. Я заметил, как Васильев выразительно поглядел в мою сторону. «Пишите, пишите», — сказал он. «Я такой-то, такой-то, полностью, фамилия, имя, отчество, родился тогда-то и там-то. «Да, да, я знаю», — это я. Шевелящаяся строка легко потянулась за казенной ручкой и, отставая от чернильного пера, замирала, засыхая. «Будьте добры, пишите подробнее», — попросил Васильев. Я написал следующее. «Я Сергей Александрович Истина. Родился в городе Р. В 1956 году, 19 января. С 1959 года по 1964 год Находился в детском саду номер 123, города Р. С 1964 года и по 1975 год учился в средней школе номер 70, города Р. Параллельно со средней школой с 1900 такого-то по 1900 такой-то год я учился в детской музыкальной школе по классу гитары. По окончанию средней школы в 1900 таком-то году поступил в речное училище для обучения на матроса-моториста, а в 1900 таком-то году закончил названное училище с отличием. Затем два года служил в армии в качестве матроса, на военном крейсере в Балтийском море. С 1900-го-то по 1900 такой то год. В 1900 таком-то году поступил, а в 1900 таком-то году закончил кинотехникум в городе Р. Потом, сразу после окончания кинотехникума в 1900 таком-то году, поступил в 1900 таком-то году, закончил Р. Государственный университет по специальности журналистики, С 1900 такого-то года работал корреспондентом областной газеты «Вечерний Р». С 1900 такого-то года по настоящее время исполняю обязанности директора кинотеатра лесного поселка города Р. являясь членом ВАГУ. Как некогда искренне приверженец любительского телескопостроения. С 1900 такого-то года. С 1900 такого-то года был членом ВЛКСМ и выбыл в 1900 таком-то году по возрасту. Пишу стихи. Публиковался в журнале «Д». в политических сборниках. В 1900 таком-то году награжден почетно-грамотный обком ВЛКСМ за участие в пресс-центре областной конференции молодежи. Я поставил точку. Перечитал получившуюся довольно сухую автобиографию. Она уместилась в одном машинописном листе. Поставил свою подпись и сегодняшнее число. Теперь это уже был документ, и я не замедлил положить его следователю на стол. Васильев сразу же отложил все свои бумаги в сторону, Внимательно прочитал мою автобиографию. Я сидел и ожидал, что ему что-нибудь не понравится или он скажет. "Такс, пройдемте в камеру». «И так», — сказал Васильев. И замер от этой фразы. «Итак, Сергей Александрович», — продолжал Васильев. «Вам необходимо еще срочно принести мне фотографию, 3х4, справку с места работы, характеристику, справку из военкомата и о том, что вы не состоите вы на учете у психиатра». «Это все?» – спросил я, почувствовав успокоение от мысли, что меня, по крайней мере, сразу сажать не собирается. «Да, это все!» – подтвердил Васильев. «Скажите, пожалуйста, когда мне можно будет поднести вам эти документы?» Чем быстрее, тем лучше, – подытожил следователь. И тут я совсем осмелел. «А что, собственно говоря, случилось?» – поинтересовался я. «У меня задание – собрать эти документы, Сергей Александрович». Хитро он добродушно, прищурившись, ответил следователь. «Хорошо, но на каком основании?» Теперь же требовательно поинтересовался я. «Понимаете», задумчиво произнес Васильев, «был телефонный звонок, анонимный. Мне поручено проверить поступившие факты». «В чем же меня обвинили?» уточнил я. «В общем, предупредили, что вы пьяница и дебошир, приводите к себе домой различных женщин». Ну и так далее. Хорошенькое дело, возмутился я. Но я же почти не пью. И дома меня не слышно. Но насчет женщин, по-моему, это не запрещается холостым. Да и потом. Я вовсе не привожу разных. Я все уже прекрасно знаю, Сергей Александрович. Тот телефонный звонок не подтвердился. Тогда зачем приносить документы? Вы же взрослый человек и понимаете, что все надо подтвердить документально, возразил следователь. Я уже собирался уходить, как Васильев откликнул меня у двери. Сергей Александрович. Да, невесело отозвался я. А вы верите в Бога? Спросил следователь. А какое это имеет значение? Тоже спросил я. Знать это значит уметь. А уметь это значит действовать. Так гласит восточная мудрость. Сергей Александрович. Но я ничего не ответил. И вышел из кабинета. Почему он спросил? Верю ли я в Бога? Рассуждал я про себя. «Значит, Катя отпадает». «Тогда...» «Боже мой, конечно же, за мной подсмотрели в церкви. Теперь или с работы снимут, или упекут сумасшедший дом. Не дай-то бог». Я шел и переживал. Но самое интересное, что переживал кто-то во мне, а не я сам. Я будто бы наблюдал свои переживания со стороны. Я даже подумал о том, что вполне могу сию минуту запросто развеселиться». «Расхохотаться, если потребуется, прямо здесь, на улице, неподалеку от отделения милиции?» «Нет», – Остановила себя мысленно. «Тогда уж точно примут за сумасшедшего и упекут незамедлительно». И я ускорил шаг по направлению к автобусной остановке. Однако через несколько шагов я почувствовал, что мне хочется оглянуться. Я оглянулся и увидел, как черная ворона довольно крупная, захлопала корявыми крыльями на ветру. Поднялась вверх и скрылась за четырехэтажным зданием отделения милиции. Ворона как будто бы выскочила в открытую форточку на втором этаже из комнаты следователя Васильева. Ошибиться насчет точности определения комнаты я не мог, ибо она располагалась в самой крайней на этаже в конце коридора. Я помнил, но только мог ли я поручиться за то, что ворона вылетела именно из этой самой форточки? Впрочем, я не передал этому особого значения. Даже если и вылетела, ну и что? И я опять зашагал к автобусной остановке, но уже более энергично, потому что решил побыстрее зайти в гости к Вике.